Глава 107 Каменная поверхность стола холодила спину. В голове Кэтрин Соломон крутились жуткие кадры смерти Роберта, перемежающиеся мыслями о брате. Наверное, Питер тоже мертв. Непонятный нож на боковом столике заставлял думать о том, что и ей, вероятно, уготована та же участь. Неужели все? Конец. А потом мысли Кэтрин вдруг обратились к исследованиям, к ноэтике, к последним открытиям. Все погибло, развеялось черным дымом. Теперь мир никогда не узнает о том, что ей удалось выяснить. Несколько месяцев назад она совершила самое потрясающее открытие, способное кардинально изменить отношение человека к смерти. Как ни странно, вспоминая об этом эксперименте и его результатах, Кэтрин чувствовала неожиданное утешение. В юности она часто задавалась вопросом, есть ли жизнь после смерти, существует ли небесный мир, что происходит, когда мы умираем. Потом она повзрослела, и занятия наукой быстро положили конец всем домыслам о рае, аде и посмертии. Кэтрин свыклась с тем, что жизнь после смерти – выдумка, сказка, призванная подсластить горькую пилюлю, осознание человеком своей смертности. Так я привыкла думать. Год назад у Кэтрин с братом завязалась беседа на одной из вечных философских тем – Наличие у человека души, некой субстанции, способной существовать вне человеческого тела. Оба склонялись к тому, что в таком понимании душа вполне вероятна, находя подтверждение своей догадки в древних философских течениях. В буддизме и брахманизме исповедовался метампсихоз, учение о переселении души в новое тело после смерти человека. Последователи Платона считали тело тюрьмой, из которого душа вырывается на свободу. Стоики называли душу «апоспасма туте. частицей Господа, веря, что после смерти человека Господь возвращает ее себе. При этом Кэтрин с огорчением понимала, что научно доказать существование человеческой души вряд ли представляется возможным. Пытаться подтвердить жизнь души вне тела сродни тому, чтобы, выдохнув облако сигаретного дыма, надеяться годы спустя где-то его отыскать. После беседы с братом у Кэтрин засела в голове одна идея. Питер упомянул книгу «Бытия», в которой душа описывалась как «Нешемах», что-то вроде духовного разума, отделенного от телесной оболочки. Это навело Кэтрин на размышление, что разум предполагает наличие мысли. В ноэтике мысль обладает массой, а значит, напрашивается логичный вывод, что в таком случае и человеческая душа тоже может ею обладать. Можно ли взвесить душу? Идея, разумеется, невыполнимая. Даже думать о таком глупо. Спустя три дня... Кэтрин проснулась среди ночи и, подскочив как ужаленная, понеслась заводить машину. Оказавшись у себя в лаборатории, она набросала схему эксперимента, на удивление простого и одновременно пугающе смелого. Получится что-то или нет, она не знала, поэтому прежде времени решила не сообщать Питеру. На подготовку потребовалось четыре месяца. Наконец, Когда все было завершено, Кэтрин пригласила брата в лабораторию и выкатила навстречу крупногабаритный аппарат, который до поры до времени прятала на складе. «Конструкция и сборка мои», — похвалилась она, демонстрируя Питеру изобретение. «Догадаешься, что это?» Брат в недоумении уставился на непонятный аппарат. «Инкубатор?» Кэтрин рассмеялась и покачала головой. Хотя предположение логичное. Аппарат действительно напоминал с виду прозрачные инкубаторы-кувезы, куда в роддомах помещают недоношенных младенцев. Однако у Кэтрин Кувес имел внушительные размеры. Длинная воздухонепроницаемая капсула из прозрачного пластика — эдакий футуристический ложемент для сна. Под капсулой располагалась большая приборная доска. «Может, теперь догадаешься?» Кэтрин включила устройство в сеть. Ожил электронный дисплей. И Кэтрин принялась осторожно подкручивать регуляторы. На дисплее забегали цифры, и в конце концов высветилось. «Ноль целых ноль миллиардных килограмма». «Весы?» — удивился Питер. Не просто весы. Взяв с соседнего столика крошечный клочок бумаги, Кэтрин уложила его на крышку капсулы. На дисплее снова запальсали цифры, и высветился новый результат. «Чувствительные микровесы», — пояснила Кэтрин. «С точностью до нескольких микрограммов». Питер по-прежнему пребывал в недоумении. «Ты сконструировала высокоточные весы на человека?» «Именно!» — Кэтрин подняла прозрачную крышку. «Если поместить сюда человека и закрыть, получится герметично замкнутая система. Ни туда, ни оттуда ничего проникнуть не может. Ни газ, ни жидкость, ни частицы пыли. Все остается внутри. Дыхание, пот, любые выделения, буквально все». Питер запустил руку в густую серебристую шевелюру. В этом нервном жесте они с сестрой были похожи. Хм, полагаю, живым этот человек протянет недолго. Кэтрин кивнула. Минут шесть от силы, в зависимости от частоты дыхания. Не понимаю. Питер пристально посмотрел на сестру. Она улыбнулась. Сейчас поймешь. Оставив устройство, Кэтрин провела Питера в аппаратную куба и усадила перед плазменным экраном. По в пальцами по клавиатуре, она вышла в папку с видеофайлами, хранившимися на голографическом накопителе. Плазменная панель ожила, замелькали кадры по качеству напоминающие домашнюю видеосъемку. Сперва перед объективом проплыла скромно обставленная спальня, разобранная постель, пузырьки с лекарствами, респиратор, кардиомонитор. Объехав всю комнату, Камера остановилась в центре, где, к недоумению Питера, обнаружились только что виденные в лаборатории весы с прозрачной капсулой. У Питера округлились от изумления глаза. Что? Прозрачная крышка была откинута. В капсуле находился глубокий старик в кислородной маске. Рядом стояли его пожилая жена и работник хосписа. Старик лежал с закрытыми глазами, Каждый вздох давался ему с трудом. «Это мой преподаватель естествознания из Еля. Он неизлечимо болен», — пояснила Кэтрин. «Мы с ним продолжали общаться после выпуска. Он всегда говорил, что хотел бы завещать свое тело науке и сразу же согласился принять участие в эксперименте, когда я объяснила ему суть». Питер ничего не ответил, видимо, потеряв дар речи от происходящего на экране. Работник хосписа тем временем обратился к жене старика. Пора. Его час настал. Пожилая женщина, вытерев платком слезы, кивнула, видимо, набравшись решимости. Хорошо. Работник хосписа наклонился над капсулой и плавным бережным движением снял со старика кислородную маску. Тот слегка шевельнулся, но глаза остались закрытыми. Работник откатил в сторону аппарат искусственного дыхания и остальные приборы, оставив в центре комнаты только капсулу с лежащим в ней человеком. Жена умирающего, нагнувшись, нежно поцеловала супруга в лоб. Глаза старика так и не открылись, но губы дрогнули в ласковой улыбке. Без кислородной маски дыхание с каждой секундой становилось все более хриплым и прерывистым. Видно было, что конец близок. Демонстрируя достойное уважение самообладание и выдержку, жена старика медленно опустила прозрачную крышку капсулы и заперла ее наглухо, как показывала Кэтрин. Питер отшатнулся в ужасе. «Кэтрин, ради всего святого!» «Все в порядке», — прошептала сестра. «Там достаточно воздуха». Она видела эту запись не во второй и даже не в десятый раз, но сердце все равно трепетало. Под капсулой с умирающим светилось электронное табло. Девять цифр. 51,4 миллиона тридцать. «Столько он весит», — пояснила Кэтрин. Дыхание старика постепенно замедлялось, и Питер подался вперед, будто загипнотизированный. «Так он сам хотел», — напомнила сестра. «А теперь смотри». Жена старика, отойдя вглубь комнаты, села на кровать и вместе с работником хосписа наблюдала за происходящим. За следующую минуту дыхание умирающего вдруг снова участилось, а потом внезапно, будто старик сам выбрал момент, когда оборвать свою жизнь, Он сделал последний вздох. Все закончилось. Жена и работник хосписа горестно обнялись. Больше ничего не происходило. Выждав еще несколько секунд, Питер непонимающе обернулся к Кэтрин. «Смотри, не торопись», — мысленно попросила она, взглядом показывая на электронное табло, где по-прежнему светились цифры, обозначающие вес умершего. И вот тогда наступил момент истины. Питер так резко отпрянул назад, что чуть не свалился со стула. Но... Но ведь... Он в изумлении прикрыл рот рукой. Невозможно. Великий Питер Соломон нечасто лишался дара речи. Впрочем, в первые несколько просмотров Кэтрин чувствовала примерно то же самое. Через какое-то короткое время после смерти старика в капсуле электронные цифры на табло вдруг скакнули, и значение изменилось. Умерший потерял в весе. Разница эта, хоть и микроскопическая, все же поддавалась измерению, и выводы напрашивались самые ошеломляющие.